Глава 17. Смешанная природа магии «Природа вашей магии — смешанная, господин Борятинский», — объявила Мария Петровна. «Так, словно это известие должно было пригвоздить меня к полу. Вы, белый маг по рождению, совершенно не гнушаетесь использовать черную магию». «Вот оно что!» — обрадовался я. «Ну, спасибо хотя бы за то!» Что вы не подозреваете во мне пришельцы из другого мира?» Алмазова нахмурилась. «Мои слова кажутся вам забавными, господин Борятинский?» «Честно говоря, мне многое в этом мире кажется забавным», искренне признался я. Закончил с едой, отложил нож и вилку. Например, привычка подавляющего большинства магов обеими руками держаться только за черное или белое. «Белому магу» не допускать даже мысли о том, что его поступки могут быть чёрными. Чёрному бояться шаг шагнуть, чтобы, боже упаси, не сотворить ничего белого. Но вот теперь госпожа Алмазова, до сих пор кажущаяся непоколебимой, как скала, растерялась. Но ведь это основа всего существующего порядка. Широко известный факт. Чёрная и белая магия... Параллельные прямые, которые не пересекутся никогда. «Зато они могут работать последовательно», – сказал я, – «в одной команде. Если вы наблюдали за игрой в Кронштадте, в которой принимала участие ваша дочь, не могли не заметить, что наша команда активно использовала этот способ и победила». Это была всего лишь игра. Это была демонстрация своих навыков молодыми людьми, которым в недалёком будущем предстоит занять самые значимые посты Российской империи и одерживать победы уже не в игре. Чёрные и белые маги даже не могут иметь общего потомства. Ах, вот оно что. Вот зачем она на самом деле сюда явилась. «Заходите как-нибудь в гости, госпожа Алмазова», откидываясь на спинку кресла, предложил я. «Познакомитесь с моим дедом». Уверен, что вы найдете немало точек соприкосновения. Не уверена, что верно вас поняла, господин Борятинский. Ничего, зато я вас прекрасно понял. Позвольте поинтересоваться. Черные и белые маги не могут иметь общего потомства вообще? Неизвестен ни один такой случай. Алмазова поджала губы. Неохотно обронила. Исключения бывали. но это «Единица!» «Тем не менее. Мне вот кажется, что черные и белые маги не могут иметь общего потомства преимущественно потому, что крайне редко пытаются его заимить. Вот вы, госпожа Алмазова, отдали бы свою дочь замуж за белого мага». «Упаси Христос!» Алмазова перекрестилась. «Вот именно!» — кивнул я. «Как и абсолютное большинство ваших знакомых». И мой дед костьми ляжет, но не позволит моей сестре выйти замуж за черного мага, или мне жениться на представительнице черномагического рода. Алмазова покраснела, снова напомнив мне Кристину. Имейте в виду, в этом вопросе я с вашим уважаемым дедушкой совершенно солидарна, господин Борятинский. Да-да, я так и понял. Хотя на самом деле между нами Вовсе не такая пропасть, как принято думать. Все беды от предрассудков, которые с самого младенчества вбили в голову, например, вам, а вы передали своей дочери. Так же, как в свое время поступили со мной и моей сестрой, наши отец и дед. Господин Витман, к слову, в этом плане намного более гибок, чем вы. Лицо у Алмазовой окаменело. — Я настоятельно прошу вас, «Не упоминать при мне имя господина витмана процедила она. «Если только это не будет крайней необходимостью!» «Хм, даже интересно стало. Где ж ты так накосячил, дорогой мой начальник?» «Хорошо», — согласился я. «Не буду. Что-то еще?» «То есть?» — удивилась Алмазова. «Ну, вы пришли мне сказать, что я не тот, за кого себя выдаю» сказали это все или вы планируете порадовать меня еще какими то известиями мария петровна начала обогровить а в дверь негромко деликатно постучали открыто сказал я дверь открылась и в кабинет впорхнула клавдия костя начала она порыв броситься мне на шею остановила видимо в последнюю секунду заметив что в помещении я не один мгновенно и «Здравствуйте, Константин Александрович. Мария Петровна». Клавдия присела в сторону Алмазовой. «Рада вас видеть, уважаемая Клавдия Тимофеевна», окидывая нас обоих пронизывающим взглядом, обронила Алмазова. Встала с дивана. «Что ж, я, пожалуй, удалюсь. Не буду мешать вашему уединению». «Мы тоже уже уходим», — поспешно заверила Клавдия. «Константин Александрович любезно согласился дождаться меня, чтобы вместе ехать в клинику. Он помогает мне в целительстве». наслышана о вашем милосердии», — Алмазова елейно улыбнулась. «Мой вам совет, дорогая. Увозите отсюда Константина Александровича побыстрее, пока вас не лишили такого ценного помощника». «О чем вы?» — растерялась Клавдия а госпоже луизи фон Краузе!» Алмазова повернулась ко мне. «Полагаю, вы сами расскажете Клавдии Тимофеевне о той возмутительной сцене, что я здесь застала. Не так ли, Константин Александрович?» «Охотно расскажу», — кивнул я. «Не каждый день, знаете ли, у меня из-под носа угоняют пивные кружки». На это у Алмазовой ответа не нашлось. Она рассерженно фыркнула и удалилась. «Пивные кружки?» – удивилась Клавдия. «По дороге расскажу», – пообещал я. «Идем». А посему, господа курсанты, в настоящее время такой вид вооружения, как авиационные бомбы, не принято считать чем-то, представляющим собой серьезную опасность. Согласно проведенным экспериментам, несколько магов восьмого-десятого уровня действуя совместно способны как перенаправить бомбовые удары противника, так и уничтожить снаряды прямо на лету. Вместе с осколками?» – не выдержал я. «Уничтожить? Или все-таки взорвать? Это разные вещи». «Извольте встать, господин Борятинский, когда обращаетесь к преподавателю», – немедленно взъярился Юсупов. Я встал и повторил вопрос. Аудитория замерла в предвкушении. Стычки между мной и Илларионом давно стали одним из самых долгожданных развлечений в суровых курсантских буднях. «Разумеется, господин Борятинский. Говоря об уничтожении, я имею в виду полное уничтожение». А мне вот доводилось читать о том, что полное уничтожение осколков невозможно. И то, что оставалось от бомбы, доставляло участникам экспериментов немало неприятностей. «Вы невнимательно читали. Участников экспериментов прикрывали щитом другие маги. А во время военных действий жители городов, на которые обрушатся бомбовые удары, также будут прикрывать щитом маги. Это ведь вызовет огромный расход магического ресурса». «Вы полагаете, господин Борятинский, что эксперименты проводили недостаточно грамотные и сведущие в военном деле люди?» «Я полагаю, что такое вооружение, как авиационные бомбы, не стоит недооценивать». «Вам известно название самого современного бомбардировщика в мире, господин Борятинский?» Юсупов сменил тон на снисходительный. «Оно известно даже мне», — подняв руку, подал голос Анатоль. «Извольте, господин Долинский», — Анатоль поднялся. Самый современный бомбардировщик называется Илья Муромец. Первый и пока единственный в мире многомоторный самолет. Новейшая разработка всем нам известного господина Сикорского. Гордость российской армии. Четырехдвигательный. Бомбы размещаются как внутри самолета, вертикально вдоль бортов, так и на внешней подвеске. Оснащен дополнительным пулеметным вооружением, а также... Я слушал анатоля и удовлетворённо кивал. Общение со мной не прошло даром. Мой разгильдяй-приятель ухитрился всерьёз увлечься военной техникой. «Благодарю вас. Достаточно», — оборвал Анатолия Юсупов. «Будьте любезны. Назовите грузоподъёмность этого самолёта». «Бомбовая нагрузка до восьмисот килограммов». «Вот именно», — Юсупов повернулся ко мне торжествующе вскинул указку. «И это самый современный бомбардировщик, господин Борятинский, спрашивается, что такое 800 килограммов для обученных, хорошо подготовленных магов? Сущая ерунда!» «Ерунда – это если бомбардировщик один», упрямо сказал я. «А если из муромцев составить эскадру?» «Если таких самолетов будет 10, 20, сотня если на смену нынешним авиационным бомбам придут другие, более мощные, если в других странах построят новые бомбардировщики, превосходящие по своему оснащению Муромца. Юсупов снисходительно прищурился. И что же вы предлагаете, господин Борятинский, для защиты от такой фантастической напасти? Предлагаю не уповать на одну лишь магию, господин Юсупов, отрезал я. А также предлагаю прекратить считать такую вещь, как бомбовый удар, детской шалостью, которую можно остановить мановением руки. Прогресс не стоит на месте. То, что сегодня кажется вам фантастикой, завтра может обратиться суровой реальностью. И лично я предпочел бы в этом случае полагаться не только на магию, но и на зенитные орудия. «Согласен», – горячо поддержал меня Андрей. «Вашего мнения никто не спрашивал, господин Батюшкин», — оборвал его Юсупов. «Садитесь, господин Борятинский. Если вы закончили фантазировать, то я, с вашего позволения, продолжил бы лекцию». «Продолжайте», — буркнул я. И уселся на место. Спорить с Юсуповым дальше не было ни времени, ни желания. «Когда будет нужно, меня услышат». «Если», — напомнил себе я. Если будет нужно. Ты в этом мире для того, чтобы не допустить войну и хаос. Мысли вернулись к текущим задачам. Сегодняшняя лекция не даст мне ничего нового. Разновидности и характеристики авиабомб, о которых занудно бубнит Юсупов, я и без него прекрасно знаю. Витман сказал, что нужно действовать по-другому. Нужно попытаться найти следы того, кто стоит за покушениями на меня. И моя задача – определить эти следы. Подумать, где именно эта тварь могла натоптать. Физические, равно как и магические следы, искать бесполезно. Слишком много времени прошло. Если уж даже в подземном туннеле в Кронштадте особисты ничего не нарыли, то, впрочем, и говорить нечего. Значит, искать надо людей. Тех, кто может что-то знать и каким-то образом вывести меня на организатора покушений. А кто может что-то знать? Кто может мне рассказать, с кем водил знакомство, к примеру, покойный Белозеров? Он был холост, после того скандала с соблазненной гувернанткой перебрался жить сюда, в академию. И вряд ли встречался со своим руководителем на здешней территории. В своем доме в Петербурге, если и бывал, то наездами. А после смерти Белозерова прислуга из этого дома разбежалась. поди их теперь найди. Попробовать поискать его друзей? Или, чем черт не шутит, родителей? Вдруг они еще живы? И тут меня кольнуло. Родители. На меня ведь покушался не только Белозеров. Был еще Робин Дранат. А из его дневника я знал, что существует некий благодетель вношившей господину Иванову мысль о том, что он будущий император, и организовавшей протекцию для поступления Рабиндраната в императорскую академию. Угу. Кажется, у меня появился повод снова пообщаться с ректором. Зачистили вы ко мне, Константин Александрович. В этот раз Кореновский был один. За радушной улыбкой он постарался скрыть настороженность. Чего я потребую от него на этот раз? Кого из курсантов соберусь вывозить из уютного оазиса Академии в огромный, полный опасностей мир? Прошу садиться. Он указал мне на кресло, стоящее напротив стола. Благодарю. Я отрицательно покачал головой. Мой вопрос не займет много времени. Слушаю вас. Калиновский недоуменно приподнял бровь. скажите пожалуйста по чьей протекции сюда, в Академию, поступил Робин Дранат Иванов. Кулиновский нахмурился. «При всем уважении, господин Борятинский, это конфиденциальная информация. Я не имею права делиться ею, даже если бы захотел». «Догадываюсь. Но вы, полагаю, также понимаете, что я задаю этот вопрос не из праздного любопытства. Я выполняю служебный долг. «Понимаю». Калиновский задумался. И вдруг, просияв, придвинул мне телефонный аппарат. «Вот что мы с вами сделаем, Константин Александрович. Вы ведь наверняка знаете номер своего... э начальника». «Господина Витмана?» «Знаю, конечно». «Наберите его, будьте добры. Не сочтите за недоверие, но я хотел бы убедиться, что...» «Ясно», вздохнул я. «Соломку стелете». «Хорошо. Начальник так начальник». Я быстро набрал знакомый номер. Передал трубку Калиновскому. В этот раз Витман, по счастью, оказался на месте и ответил быстро. «Василий Фёдорович?» Трубку держал Калиновский, но голос Витмана отлично слышал и я. «Доброго дня. Чем обязан?» «Доброго дня, Эрнест Михайлович». Прошу прощения за беспокойство. Ко мне только что пришел небезызвестный вам господин Борятинский. Калюновский покосился на меня. Который, вероятно, стоит сейчас рядом с вами. Проницательно закончил витман И что же ему угодно? Его вопрос носит весьма деликатный характер. Господина Борятинского интересует личность того, кто оказал протекцию господину Иванову при поступлении в Академию. «К господину Иванову?» переспросил Витман. «Я полагаю, курсантов с такой фамилией у вас в Академии немало». «Речь о рабиндранате Иванове. Том несчастном, который...» «Ах, да», — вспомнил Витман. «Этот подлёдник». «Что, простите?» удивился Калиновский. «Ничего, не обращайте внимания». «Профессиональный жаргон. Так вы говорите, господина Борятинского интересует личность, оказавшая ему протекцию?» «Да», — вмешался в разговор я. «Вы меня слышите, эрнес Михайлович?» «Слышу прекрасно». Два и два Витман сложил быстро. «Что ж, разумный ход. Я буду вам весьма признателен, Василий Федорович». «Если вы предоставите господину Борятинскому эту информацию, и чем скорее это сделаете, тем лучше». «Но...» Калиновский казался абсолютно обескураженным. «То есть вы имеете в виду... Я действительно могу это сказать?» «Вы можете это сделать прямо сейчас, Василий Федорович, не кладя на рычаг трубку». Я представил, какого труда витману стоит сдерживаться. Не рявкнуть. Быстрее, черт бы вас побрал. Время-то у него наверняка на вес золота. Все-таки аристократическое воспитание и профессиональный опыт не пропьешь». Кореновский помолчал. Нерешительно взглянул на меня, на телефонный аппарат. «Не волнуйтесь, Василий Федорович», – подбодрил витман «Уверяю вас». Какое бы имя сейчас ни прозвучало, меняя господина Борятинского, оно не удивит. А уж говорить о том, что дальше нас эта информация не уйдет, полагаю, вовсе излишнее Итак... Калиновский молчал. Время, Василий Федорович. Витман все-таки начал терять терпение. Побыстрее, прошу вас. Но... Калиновский откашлялся. «Признаться, не понимаю, для чего вы просите об этом меня?» Голос витмана похолодел. «При всем уважении, Василий Федорович, наша организация не из тех, что считает нужным сообщать кому бы то ни было о резонах, заставляющих нас поступать тем или иным образом. Просто ответьте на вопрос. Кто составил Иванову протекцию?» Я в очередной раз подумал, что свой пост начальник тайной канцелярии получил не за красивые глаза. Что-что, а задавать вопросы витман умел превосходно. Последние слова прозвучали резко и напористо. Калиновский сдался. Что ж, если вы так настаиваете, хотя я по-прежнему не понимаю... В данной ситуации понимание от вас и не требуется. Говорите. «Хорошо, Эрнест Михайлович!» Калиновский развел руками. «Человек, составивший протекцию господину Иванову, вы...»